Элемент 1. Чтение данных. Первая составляющая датаграмотности это чтение данных. Что же значит читать данные? Начнём с определения самого слова читать и примеров из жизни. Открыв Оксфордский словарь, мы узнаем следующее: читать видеть и понимать значение букв и символов в письменном или печатном виде. из которых состоит текст, мысленно интерпретируя их. Что что? Как-то замысловато это выглядит для такого простого слова. Конечно, все мы знаем, что такое читать. Вы же читаете книги. Впрочем, словарное определение можно даже расширить. В словаре говорится о письменном или печатном тексте. А как насчёт чтения языка тела движений? Считывая жесты и мимику человека, мы понимаем его эмоции и можем получить много полезной информации. Стало быть, читать означает воспринимать и понимать что-либо. Для меня это и есть главный смысл, который можно вложить в понятие датаграмотность. Воспринимать при помощи органов чувств некие данные, понимая их. Можно ли пойти дальше и добавить ещё больше смысла к составляющей читать данные? Давайте попробуем. В нашем случае читать данные означает смотреть на имеющиеся данные и понимать их. Всё просто и понятно. Существует множество форм получения и представления данных, и мы должны научиться воспринимать все эти формы, чтобы успешно понимать все данные, с которыми нам приходится работать. Именно в этом состоит одна из главных причин нехватки навыков и застревания организации на первом уровне анализа данных. Большинство людей обладают лишь базовыми навыками чтения и понимания данных. Если человек умеет читать данные лишь на первом уровне, описательном, он неизменно будет возвращаться к дескриптивному анализу, чтобы не выходить из зоны комфорта. Это свойственно каждому из нас. Может быть, дело в эволюции. Все мы возвращаемся туда, где нам удобно. Поэтому так важно преодолеть нехватку навыков. Да, так грамотность должна стать удобной для всех. Только представьте себе, вот вы устроились на вашем любимом диванчике и никуда не хотите уходить. Если необходимость глубже вникать в данные причиняет нам дискомфорт, мы остаёмся на первом уровне, как на любимом диванчике. Теперь, когда мы знаем, что такое чтение данных, давайте запомним. Да, не все люди читают данные одинаково хорошо. И это нормально. Представьте себе субординацию. Высшее руководство компании один уровень, главы отделов и те, кто несёт ответственность за решения другой, и так далее, вплоть до рядовых дата-аналитиков. Наличие у сотрудников организации разнообразных навыков даёт возможность всесторонне интерпретировать визуализацию данных, привнося в общее дело личный опыт каждого, а в результате совершенствуется анализ на всех четырёх уровнях. Чтобы разобраться в конкретных навыках и уровнях их применения, давайте рассмотрим пример, как люди, выполняющие в организации разные функции, по-разному читают данные. Представьте себе крупную торговую компанию, успешно запустившую новый продукт. К запуску готовились долго, но всё же сумели принять обоснованное решение, положившись на датаграмотность сотрудников и всю мощь аналитических методов. Как разные группы сотрудников пришли к окончательному решению, кто читал необходимые данные. Чтение данных отделом исследований и разработок. Давайте сначала взглянем на отдел исследований и разработок. Его сотрудникам необходимо читать, понимать и использовать очень много данных. В нашем случае команда потратила много времени и сил на сбор внутренних и внешних данных. И в итоге, изучив результаты опросов, а также сведения о конкурентах и рыночной ситуации смогла оценить жизнеспособность нового продукта и другие факторы. Вы и сами понимаете, что при чтении данных и поиске информации необходимы для принятия решения. Сотрудники использовали как дескриптивные, так и диагностические аналитические методы. Чтение данных отделом маркетинга. Далее давайте рассмотрим действия отдела маркетинга. От сотрудников требовалось разработать маркетинговую стратегию и систему распространения информации о новом продукте. Им пришлось изучить и понять горы данных, полученных от самой компании, а также проанализировать внешние тенденции, связанные с продуктом. Компании какого рода были успешными в прошлом, а какие провалились, какие внешние обстоятельства могут повлиять на запуск продукта. умение использовать как дескриптивные, так и диагностические методы помогло отделу маркетинга сформировать стратегию для успешного запуска продукта. Чтение данных топ-менеджментом. И наконец, давайте обратимся к высшему руководству, к топ-менеджерам, которые принимают окончательное решение о запуске продукта. Для принятия серьёзных решений умение читать данные критически важно. Всем известно, что у руководства мало свободного времени, а данных, требующих изучения, очень много. Топ-менеджеры должны уметь быстро читать и оценивать данные, чтобы принимать на их основе правильные решения. В нашем случае команда топ-менеджеров смогла быстро прочесть и проанализировать информацию о новом продукте, чтобы принять обоснованное решение, подкреплённое данными. Итак, мы видим, что каждый сотрудник организации занимается чтением данных, но у каждого свой уникальный взгляд на них. Способность воспринимать данные и понимать их необходимая составляющая взвешенного подхода к принятию решений.